Глава 36. Мы с ним оказались на приличном расстоянии друг от друга, но сидели прямо напротив. Вот он и обратился исключительно ко мне, пожелав приятного аппетита. Растерянно кивнула в ответ, даже не взглянув, что там на столе передо мной. А дальше-то что? Мы так и будем все вчетвером тусить? Я, подчеркнуто уделяющая внимание только мне, Кэрин, и еще две девушки, ожидающие от него даже не знаю чего. Чего именно они ожидают, я узнала уже спустя пару минут. «Мой лорд!» — обратилась к Кэрину желтоглазая, отложив вилку и промокнув губы салфеткой. «Я сыта. Вы не проводите меня?» Что это затрещало? Уж не мои ли зубы с таким прекрасным звуком крошатся от того, что я пытаюсь откусить зубцы своей вилки? Нет, пронесло, зубы выжили. Ответ Кэрина я слушала в полуха, слегка офигев от того, что выплевываю на ладонь парочку кусочков металла. Вилка бракованная попалась. Посмотрела на своего дракона и поняла. Он даже не заметил, как я тут столовыми приборами закусываю. Кэрин был занят общением с Желтоглазой. Он ей. «Вы же понимаете, я сделал выбор». Она ему. «Протокол. Выбор не был подтвержден». Кэрин. «Это ничего не изменит». Брюнетка на повышенных тонах. «Еще ничего не решено». «Я имею право потребовать свою ночь». Лорд из за стола. «Вы осознаете, чего требуете?» Взорвавшаяся гадина. «Того, на что имею право. Пока ваш выбор не подтвержден, есть возможность ошибки. Я из рода чистокровных драконов и подхожу вам больше». «Мой дракон сделал выбор». Уперев кулаки в стол, практически прорычал Кэрин, сверкая глазами. «Начинает выходить из себя». И тут эта идиотка совершила фатальную ошибку. Она тоже встала, подалась к нему и прошипела. «Твой дракон только просыпается. Откуда ему знать, чего он хочет на самом деле?» Я вспомнила свои шуточки по поводу новорожденности дракона Кэрина, как он отреагировал на то, что я усомнилась в его драконистости, и как-то сразу расслабилась. «Сейчас он эту змеюку размажет, а я посижу и полюбуюсь». Даже про отгрызенные зубчики вилки забыла, просто стряхнув их с ладони на стол. Лорд расправил плечи, с неприкрытой ненавистью взглянул на брюнетку и, как скажет, Ух, как сказал! И так и осталось сидеть с открытым ртом. А сказал он, собственно, следующее. Тогда пошли. Всего два слова. А мне кажется, сердце остановилось, постояло немного и как рванет. Мне показалось, что минеральное разорвало на молекулы, распылило и развеяло по ветру. И такая боль где-то глубоко внутри вспыхнула. Так больно мне еще никогда не было.